Ричард Куклинский. Дата рождения. 11 апреля 1935 года. Псевдонимы, прозвище. Ледяной человек. Особенности. Наемный убийца. Количество жертв. От 6 до 100+. Время совершения убийств. 1949-1986 года. Дата ареста. 17 декабря 1986 года. Способы убийства. Расстрел, нанесение ножевых ранений, отравление, избиение. Места совершения преступлений. Нью-Йорк, Нью-Джерси, США. Статус. Приговорен к пожизненному заключению. 6 марта 2006 года умер от естественных причин. Биография. Куклинский родился в Нью-Джерси у супругов Стэнли и Анны, вторым из четверых детей. Его отец, кондуктор на железной дороге, был жестоким алкоголиком, регулярно избивавшим Анну и детей. Мать, набожная католичка, была очень строга и тоже била детей, если считала это необходимым. В семье произошла трагедия. Отец забил до смерти старшего брата Флориана, когда Куклински было 5 лет. Анна сказала скорой помощи, что ребенок упал с лестницы, и Стэнли так и не понес ответственности. Вскоре после этого он покинул семью, и куклински пришлось самому заботиться о себе без отцовской фигуры. Первое убийство Куклинский совершил в 1949 году уже в 13-летнем возрасте. Тогда в их районе была банда подростков по прозвищу «Мальчики программы», которая получала огромное удовольствие от травли и избиения Куклински. После очередного такого избиения мальчик решил отомстить одному из членов шайки, Чарли Чейзу. Он напал на обидчиков с поленом и избил его до потери сознания. Затем Куклинский отрубил кончики пальцев Чейза и выбил ему зубы, перед тем, как сбросить с моста. После этого убийства Куклинский разыскал остальных членов банды и напал на них всех с металлическим шестом. Они были избиты почти до смерти. По словам самого Куклински, именно убийство Чарли Чейза научило его. Лучше давать, чем получать. С тех пор всякому, кто заставлял его чувствовать себя плохо, он причинял вред. Взрослый Куклинский через пособника Роя Де Мео, связался с криминальной семьей Гамбино. Вначале преступнику поручали совершение ограблений и множество другой мелкой работы, в том числе пиратское распространение порнографии. К тому моменту Куклинский превратился в весьма внушительного мужчину ростом в 195 см и весом в 136 кг. Куклинский решил узнать, сможет ли он стать хорошим наемным убийцей для криминальной семьи. Убийство Джордж Малибент встретился с Куклинским 31 января 1980 года, чтобы продать кое-какие видео. Его тело нашли несколько дней спустя в 200-литровой бочке. В день своего убийства Малибенд имел при себе огромную сумму денег — почти 27 тысяч долларов. 14 марта 1980 года Куклинский из дробовика выстрелил в голову детективу Калабро, который осторожно вел автомобиль во время снежной бури. В июле 1981 года Луис Мозгей отправился на встречу с Куклински с целью обсудить сделку по поводу видеозаписи и исчез. В дверной панели его автомобиля было спрятано 95 тысяч долларов. Тело Мозгея обнаружили только через 15 месяцев. Его застрелили в голову, завернули в несколько пластиковых пакетов и поместили в морозильную камеру. Следующей жертвой пропавшей после запланированной встречи с Куклински стал Пол Хоффман. 29 апреля 1982 года у него на руках было 22 тысячи долларов, и он собирался купить у убийцы рецептурные препараты. Труп Хоффмана так и не нашли. Две последние жертвы, Гэри Смит и Дэниел Депнер, были соседями по комнате. Смита убили 27 декабря 1982 года, а его тело нашли под кроватью мотеля. Дэниела Депнера Куклинский убил 14 мая 1983 года. Для совершения преступлений Куклинский использовал целый набор способов и средств, включая огнестрельное оружие, ножи, яд и удушение. Тела он часто расчленял и закапывал, хотя некоторые помещал в багажнике, которые раздавливали на свалке машин. Куклинский также говорил, что несколько раз просто оставлял трупы на лавочках в парках. Иногда убийца продолжительное время собирал тела в фургоне с мороженым, прежде чем избавиться от них. Это помешало судмедэкспертам определить время и дату их смерти. В один из периодов своей жизни Куклинский дружил с Робертом Пронжем, известным под именем мистера Софти. Куклинский заявил, это Пронж дал ему информацию о том, как применять яд для убийства. Пронжа обнаружили застреленным в его грузовике в 1984 году. И многие думают, что именно Куклинский спустил курок. Хронология совершения известных убийств. 1949 год. Чарли Чейз. 31 января 1980 года. Джордж Малибенд, 42 года. 14 марта 1980 года. Детектив Питер Калабро. Июль 1981 года. Луис Мозгей, 50 лет. 29 апреля 1982 года. Пол Хофман. 51 год, 27 декабря 1982 года, Гэри Смит, 42 года, 14 мая 1983 года, Дэниел Депнер, 46 лет. Арест и суд. Куклински арестовали 17 декабря 1986 года на основании показаний агента под прикрытием. Расследование заняло 6 лет. Это была совместная операция с участием Генеральной прокуратуры, полиции штата Нью-Джерси и Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Для осуществления задержания Куклински власти расставили группу полицейских и заблокировали целую улицу. Суд над Куклински прошел в 1988 году в Нью-Джерси, и его признали виновным в совершении пяти убийств. Он получил пожизненный срок без права на УДО до момента достижения им столетнего возраста. Второе судебное разбирательство по поводу убийства детектива Питера Калабро началось в 2003 году. куклински снова признали виновным и добавили к уже имеющемуся у него приговору еще 30 лет. Находясь в тюрьме, убийца соглашался на многочисленные интервью с криминалистами, психиатрами, писателями, прокурорами и телепродюсерами. В процессе этих бесед Куклинский пролил больше света на то, к какому типу человека и убийцы он относился. Он заявил, что никогда не причинял вреда детям или женщинам и не убивал их. Какие-то из его способов убийств оказывались крайне садистичными, например, когда он оставлял связанную жертву в пещере на съедение крысам заживо. Такие убийства Куклинский снимал на камеру, чтобы предоставить клиенту доказательства об ужасных страданиях жертвы перед смертью. Итог. Перед своей смертью, во время интервью с Филиппом Карло, Убийца сообщил о причастности к похищению и убийству Джимми Хофы, известного профсоюзного лидера, бесследно пропавшего. Однако в предыдущей беседе он заявлял, будто ничего не знает о случившемся с Хоффой. Он рассказал о якобы слухах, что его убили и поместили в бочку, а затем погрузили в японский автомобиль, подготовленный к транспортировке и отправленный за границу. Вплоть до сегодняшнего дня Никаких подтверждений этой версии не найдено. Куклинский перевезли в медицинский центр Святого Франциска в Трентоне, штат Нью-Джерси, где он умер в час 15 5 марта 2006 года. Хотя ему было 70 лет, многие сочли смерть подозрительной и связанной со свидетельствованием против Сэмми Гравана, младшим боссом криминальной семьи Гамбину. Куклинский собирался донести, что Гравану заказал ему убить детектива Питера Калабро. В течение нескольких дней после кончины Куклинский все обвинения против Гравану сняли, так как они не имели под собой достаточных оснований без показаний киллера. Перед смертью Куклинский говорил членам своей семьи, что по его мнению в тюрьме его потихоньку травят преступная группировка Гамбину, чтобы он не давал показаний. Известного судебного патолога-анатома попросили изучить результаты вскрытия на предмет наличия в организме куклинский яда. Он заключил, следов отравления не обнаружилось, смерть куклински наступила от естественных причин. А также в апреле 2006 года в новостях появились сообщения о том, что куклинский признался писателю Филиппу Карло в причастности к похищению и убийству известного профсоюзного босса Джимми Хофы. Тем не менее, в более раннем интервью для HBO он отрицал наличие у него какой-либо информации о судьбе Хофы. Куклинский сообщил о слухах, согласно которым босса якобы убили и поместили в бочку, положенную затем в японскую машину, отправленную вместе с другими автомобилями за границу. Сноска Филипп Карло 1949-2010 года. Американский журналист и писатель, известный биографиями серийных убийц. Его интервью с преступниками используют в документальных фильмах.